Глава пятнадцатая. Запад. Карскара. Столица драконьего царства Искалин. Город стоял высоко в горах на обширном плато. Он врезался в веретенный хребет, в снежную горную цепь, отделявшую Искалин от Арсира. Лот глядел в окно продвигавшейся по горной дороге кареты. Он всю жизнь слушал рассказы о Карскара, но и не думал, что увидит его наяву. Искалин стал вторым звеном в кольчуге добродетелей, когда король Иссалрика IV обвенчался с королевой Галариан II. Из любви к нареченной он отрекся от старого бога своей страны и принес клятву верности святому. В те дни корска расславился карнавалами, музыкой и растущими прямо на улицах красными грушами. Теперь иное. С тех пор, как порвался святым и принял своим богом безымянного, Искалин всеми средствами пытался ослабить страны-добродетели. С рассветом над Великим Искалинским плато потянулись светлые пряди облаков. В былые времена эти равнины укрывал лавандовый ковер, и ветер доносил в город запах цветов. Лот пожалел, что не видел этого зрелища. Все, что осталось от полей, — выгоревшие пустоши. «Сколько душ живет в Карскара?» — обратился он к Приессе. просто чтобы отвлечься. «Пятьдесят тысяч или около того? Наша столица невелика», — ответила она. «По прибытии вас проведут в комнаты на посольской галерее. Ее сиятельство примет ваши верительные грамоты при первой возможности». «А увидим ли мы короля Сигоса?» «Его величество нездоров». «Сожалею». Лот прижался лбом к окну, разглядывая город среди гор. Скоро он окажется в самом сердце тайны, окруживший из калин. Глаз его уловил смутное движение. Лот потянулся к защёлке окна, чтобы лучше видеть небо, но рука в перчатке захлопнула раму. Что это было? обеспокоенно спросил Лот. Какатрис, приезд сложила руки на коленях. Вам лучше не удаляться от дворца, благородный Артелот. В этих горах живёт много потомков драконов. Какатрис, отродье птицы и виверны, Они не вредят горожанам. Если голодны, они хватают всё, что движется, кроме уже поражённых чумой. Мы их подкармливаем. Как? Ответа не последовало. Карета тяжело пошла вверх. Сидевший напротив кит встрепенулся и принялся протирать глаза. На губах его сразу заиграла улыбка, но лот видел, что другу страшно. К тому времени, как показались ворота Антианы, Настала ночь. Колоссальная, как ей имя божество, арка из зеленого и черного гранита была единственным въездом в город. Вблизи Лот рассмотрел в свете факелов фигуры под ее сводом. Кто это там? Кит догадался первым. Ты бы не смотрел, Артелот. Он выпрямился на сиденье. Если не хочешь, чтобы этот день снился тебе по ночам. Он опоздал с предупреждением. Лот уже видел мужчин и женщин, за руки, прикованных к воротам. Кое-кто выглядел уже мертвым или полумертвым, но были и живые, в крови, натягивавшие цепи. «Вот как мы их кормим, благородный Артелот», — проговорила приесса, — «предателями и изменниками». В этот кошмарный миг Лоту показалось, что он прямо сейчас в карете расстанется с завтраком. «Понимаю, рот ему заливало слюна. Хорошо». Рука просилась очертить знак меча, но здесь это означало бы смерть. Перед подъехавшей каретой ворота Антианы открылись. Их сторожили не менее шести виверн. Эти звери были меньше своих повелителей-западников и имели только по две ноги, но глаза их опаляли тем же пламенем. Лот, проезжая их, отвернулся. Он попал в кошмар. В исколине оживали бестиарии и старые сказки. Посреди города возвышался замок из вулканической породы и стекла. Должно быть дворец спасения, твердыня дома Виталда. Гора, на которой он стоял, была самой низкой в веретенном хребте, но и ее вершина скрывалась в затянувшем плато дыму. Дворец был страшен, но добила лота река Лавы. Она разветвлялась на шесть потоков, обходивших или пронизывавших Карскара, после чего сливалась в единое озеро и водопадом спускалась по склону ниже, застывая вулканическим стеклом. Лавовые потоки появились в Корскара 10 лет назад. Искалинцы не сразу сумели пробить каналы для этих красных рек. В Аскалоне теперь шептались, что святой послал лаву в предостережение искалинцам, предупреждая, что настанет день, когда безымянный станет лжебожеством их страны. Улицы обвивали здания крысиными хвостами. Теперь Лот увидел, что их соединяли высокие каменные мосты. Вокруг прилавков под красными навесами теснились горожане в тяжелых одеждах. Многие закрывали лица вуалями. Повсюду были заметны укрепления против чумы. От амулетов на дверях до масок со стеклянными глазами и длинными клювами. И все же попадались жилища, отмеченные красными надписями. Карета подвезла их к огромным дверям Дворца Спасения, перед которыми выстроились в ряд слуги. Над и дверей свивались вырезанные в натуральную величину дракониды. Всё это походило на горловину огненного чрева. Лот, шагнув на землю, протянул занемевшую руку даме, но приесса её отклонила. Глупо было предлагать, Мелага ведь советовала никому не приближаться. Жакули заворчали вслед уходившим от кареты гостям. Лот в ногу с китом прошел в вестибюль с люстрами под высокими сводами. Он готов был поклясться, что свечи горели красным огнем. Приезда скрылась за боковой дверцей. Лот с китом недоуменно переглянулись. По сторонам лестницы стояли две жаровни. Слуга зажег от одной из них свой факел. Он провел и низцев по пустынным коридорам, с перекрытыми перегородками-ответвлениями, по крутой неровной лестнице, от которой у лота еще сильнее закружилась голова, мимо масляных портретов прежних монархов Виталда и, наконец, в галерею со сводчатым потолком. Указав на одну дверь, затем на вторую, он выручил каждому по ключу. «Нельзя ли нам...» — начал Кит, но слуга уже скрылся за ковром. «Поесть». «Завтра поедим», — ответил ему лот. Слова в этом коридоре отдавались эхом. «Как ты думаешь, кто здесь еще есть?» «Я плохо разбираюсь в иноземных посольствах, но, надо полагать, мы встретим кого-нибудь из менцев». Кит потер забурчавший живот. «На их пальцы натыкаешься в любом пироге». Он был прав. Поговаривали, что нет в мире такого места, куда бы ни добрались менцы. «Встретимся здесь в полдень», — сказал Лот. «Надо обсудить, что делать». Кит, хлопнув его по спине, вошел в комнату. Лот открыл своим ключом другую. Взгляд его не сразу освоился в полной тени опочивальни. Искалин, хоть и присягнул безымянному, явно не жалел расходов на содержание послов. В западной стене темнело девять окон, из которых одно было поменьше других. При ближайшем рассмотрении это оказалась дверь на закрытый балкон. Северный конец комнаты занимала кровать под балдахином. Рядом стоял чугунный подсвечник. Свечи, из отливающего перламутром воска, и вправду горели красным, настоящим красным огнём. Рядом поставили его сундук. На южном конце, отодвинув бархатный занавес, Лот обнаружил каменную ванну, до краёв полную горячей водой. Из-за множества окон ему чудилось, будто в комнату заглядывает весь искалин. лот закрыл шторы и затушил большую часть свечей гаснувшие выпускали напоследок облачко черного дыма он погрузился в воду и лежал в ней долго когда утихла боль в ноющем теле нашел кусок оливкового мыла и принялся отмывать пепел с волос вилстан чекан расследуя убийство своей возлюбленной королевы разряан мог жить в этой самой комнате быть может он видел отсюда как горят лавандовые поля и как улетают голуби с вестью, что кольчуга добродетелей лишилась одного звена. Лот сполоснул голову. Если смерть королевы Розариан подстроили из Карскара, те же люди могли добиваться и смерти Сабран, чтобы убрать ее, прежде чем королева подарит добродетелям наследницу, чтобы возродить безымянного. Лот встал из ванны весь в мурашках и дотянулся до сложенного рядом полотенца. Побрился он своим кинжалом, оставив клочок волос на подбородке и немного над верхней губой. Бреясь, он думал о Эдди. Пока Эда с ней, он не опасался за собран. Едва он впервые увидел в пиршественном зале эту женщину с ореховой кожей и внимательными глазами, с достойной королевой осанкой, ему стало тепло. это внутреннее тепло ничуть не напоминало огненное дыхание змеев оно было мягким и золотистым как первый свет летнего утра Маргарет целый год уговаривала его взять эду в жены она была красива она его смешила и с ней можно было говорить часами лот отмахивался от сестры не только потому что будущий ярл зладбука не мог взять невесту простого рода, но и потому что маргарет прекрасно знала эду как и собран Лот любил так же, как ее, как сестру. Он еще не испытал всепоглощающей любви супружества. Тридцать лет — более чем зрелый возраст для брака, и он мечтал почтить рыцаря верности этим самым священным из всех союзов. Теперь едва ли доживет до такого случая. На кровати была разложена шелковая ночная рубашка, но Лот надел свою, помятую в дороге, и вышел на балкончик. Воздух был прохладен, лот оперся на перила. Под ним раскинулся корскара от отвесных обрывов до края плато. Свечение лавы окрашивало стены домов. На глазах лота сверху спикировал черный силуэт и стал пить из огненной реки. В полночь лот вскарабкался на ложе и до груди натянул одеяло. Во сне ему приснилось, что просто не отравлены. Около полудня Кит нашел его сидящим у стола в тени балкона и разглядывающим плато внизу. «Добрая встреча, сударь мой!» — приветствовал друга Лот. «Да, сударь мой, какой прекрасный день в стране зла и смерти!» Кит принес с собой подносик. «Хоть здесь и поклоняются безымянному, но каковы кровати! Я никогда так сладко не спал!» Кит не умел говорить серьезно, Илут невольно улыбнулся его выходке даже в такой обстановке. «Где ты нашел еду?» «На новом месте я прежде всего ищу кухню». Со слугами объяснялся знаками, пока не поняли, что я умираю с голоду». Кит поставил поднос на стол. «Надеюсь, потом нам принесут что-нибудь посытнее». На подносе горкой лежали фрукты и обжаренные орехи. Стоял кувшин сладкого вина из вяленого винограда и два кубка. «Напрасно ты бродишь здесь один, Кит!» — упрекнул Лот. «Мое брюхо не могло ждать!» Взглянув на лицо друга, Кит вздохнул. «Ладно, больше не буду». Солнце олело открытой раной, окрасив небо во все оттенки розового. Над плато поднимался бледный туман. Ничего подобного Лот еще не видывал. Навес укрывал их от палящего зноя, и все же на ключицах у обоих ожерельями блестели бусинки пота. Должно быть, здесь было несказанно красиво, пока не сгорели лавандовые поля. Лот попробовал представить, как гуляет летом по открытым галереям, вдыхая благоуханный ветер. Какое зло, какие страхи овладели королем Сигоса, чтобы так отравить эти прекрасные места. «Ну», — заговорил Кит, дожевывая горсть миндаля, «как будем держаться с Донматой?» «Самым любезным образом». Для нее мы постоянные посланники Иниса. Навряд ли она сочтет подозрительными наши расспросы о судьбе предшественника. Если они что-то сотворили с Чеканом, она солжет. Попросим предъявить доказательство, что он жив. У принцесс не требует доказательств. Их слово — закон. Кит очистил кроваво-красный апельсин. Мы теперь шпионы, Лот. Брось уже прислушиваться к своей доверчивой натуре. Что же тогда делать? вращаться при дворе изображая порядочных послов и узнавать все что можно здесь могут оказаться и послы других стран кто нибудь что нибудь да знает он солнечно улыбнулся лоту а если ничто другое не поможет я приударю за донматой моросой так что она откроет мне душу лот покачал головой негодник по карскара прокатился рокот кит подхватил свой кубок не дав вину пролиться это что — ахнул он. Землетрясение, — ответил тоже встревоженный Лот. Отец рассказывал, что у огненных гор так бывает. Искалинцы не стали бы строить здесь город, если бы подобные явления угрожали стереть его с лица земли. Решив об этом не думать, Лот выпил вина. Ему все представлялся Корскара, каким он был когда-то. Кит, мыча себе под нос, достал перо и перочинный ножик. «Поэзия — Поэзия? — спросил его Лот. Вдохновение заставляет себя ждать. Мой опыт говорит, что ужас редко ходит рука об руку с творчеством». Кит принялся очинять перо. «Нет, это для письма одной даме». Лот подсокол языком. «Не могу понять, почему ты не высказал Катри свои чувства?» «Потому что, хотя я и в жизни очарователен, но на письме истинный Антор дол». Кит усмехнулся. Как, по-твоему, письма здесь нынче посылают, с голубями или с василисками? Скорее, с кокатрисами. Они проворнее, хоть и не убивают взглядом. Лот поглядел, как друг достает из мешочка на поясе чернильницу. Сам понимаешь, все наши письма комп отправит в огонь. Да я о нем и не думаю. Дама Катриен никогда не прочтет этого письма. Пусть так, легкомысленно отозвался кит. Но когда сердце полно до краев, чувства должны выплеснуться наружу. «Мои! Вытекают на страницу! Куда же еще?» В комнате за дверью балкона раздался стук. Бросив взгляд на кита и проверив свой кинжал, лот пошел открывать. За дверью стоял слуга в черном дублете и таких же штанах. «Благородный артелот!» Он держал в руке шар с благовониями. «Я должен известить тебя, что ее сиятельство Донмата Мороса примет тебя в свой черед. Теперь же ты, благородный китстон, Должны посетить врача, чтобы проверить, не принесли ли вы к дверям ее сиятельства какой болезни. Сейчас? Да, мой господин. Лоту меньше всего хотелось, чтобы в него тыкал пальцами драконолюбивый лекарь, но выбора, видимо, не было. Тогда, — сказал он, — веди, прошу тебя.